Явление десятое. Городничий Хлистаков Добчинский. Городничий. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как то богугодные, и другие? Хлистаков. А что там такое? Городничий. А так, посмотрите, какой у нас течение дел, порядок какой. Хлистаков. С большим удовольствием я готов. Бобчинский выставляет голову в дверь. Городничий: "Так же, если будет ваше желание, оттуда въездные училища смотреть, порядок в каком преподаются у нас науки. Хлистаков: Извольте, извольте. Городничий: Потом, если пожелаете посетить островъ и городскіе тюрьмы, рассмотрите, как у нас содержатся преступники. Хлистаков: Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы осмотрим богоугодные заведения." Городничий: Как вам угодно? Как вы намерены в своём экипаже или вместе со мной на дрожках? Хлестаков: Да я лучше с вами на дрожках поеду. Городничий: Допчинскому. Ну, Пётр Иванович, вам теперь нет места. Допчинский: И ничего, я так городничий Тихо добчинскому слушайте вы побегите добегом да во все лопатки и снесите две записки одну в богоугодное заведение земляники а другую жене хлистакову осмелились ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене чтобы она приготовилась к принятию почтенного гостя хлистаков да зачем же а впрочем тут и чернила только бумаги не знаю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 Написавший отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается, и, подслушивавший с другой стороны Бобчинский, летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицания, Бобчинский подымается. Христоков. «Что, не ушиблись ли вы их где-нибудь?»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 — А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан, Осипу, любезнейший, ты перенеси все ко мне, к городничему, тебя всякий покажет. Прошу покорнейший. Пропускает вперед Хлистакова и следует за ним, но, обратившись, говорит сукоризный Бобчинскому. — Уж и вы не нашли другого места упасть, и растянулся, как черт знает, что такое. Уходит за ним Бобчинский. Занавес опускается.